Только лорда Аластера и все еще израгающего ужасные угрозы отвратительного привидения я не удостоила внимания. Я присела перед лордом и леди Бромтон и поблагодарила их за великолепный вечер. И я даже брови не повела, когда лорд Бромтон оставил на моей руке след от мокрого поцелуя. Перед графом я сделала очень глубокий реферанс, но не рискнула еще раз взглянуть ему в лицо. Когда он же он мне сказал «Мы увидимся тогда вчера после обеда», я только кивнула. и ждала с опущенными глазами, пока Гидеон не оказался рядом со мной и не взял меня за руку. С благодарностью я позволила ему увести меня из соломы. «Черт, подери, Гвиндалин, это же ведь не вечеринка у твоих школьных подружек! Как ты только могла!» Гидеон грубо набросил мне на плечи шар. «Было такое впечатление, как будто у него было великое желание потрясти меня». «Извини», — повторила я в очередной раз. — Лорд Аластер прибыл только в сопровождении своего пажа и кучера, — шепнул Рокочи, как черт из табакерки, возникший позади Гидеона. — Путь и церковь обезопасены. Все входы в церковь охраняются. — Тогда пошли, — сказал Гидеон и схватил меня за руку. — Я мог бы нести молодую даму, — предложил Рокочи. — Как мне кажется, она не очень уверенно стоит на ногах. «Очень привлекательная идея». но нет, спасибо», — ответил Гидеон. «Пару метров она одолеет сама». «Или?» Я решительно кивнула. Дождь стал сильнее. После ярко освещенного салона бромптонов возвращение в церковь темноту казалось еще более зловещим, чем путь в начале. И снова, как будто ожили теле, снова в каждом углу мне мерещилась фигура, готовая кинуться на нас». «Стереть с лица земли что не угодно Богу!» — казалось, доносилось оттуда. Гидеон тоже весь путь был настороже. Он шел так быстро, что мне приходилось прилагать все усилия, чтобы успевать за ним, и он не сказал мне ни одного слова. К сожалению, сырость не придала ясности моей голове, ни позаботилась о том, чтобы почва перестала раскачиваться». поэтому я почувствовала бесконечное облегчение, когда мы наконец-то пришли в церковь, и Гедеон усадил меня на одну из скамеек перед алтарем. Пока он обменивался пару слов с Ракочи, я закрыла глаза и прокляла свою неразумность. Определенно, что Пунш имел свои позитивные побочные действия. Но все же мне вообще в целом было бы лучше придерживаться нашему с Лихсли антиалкогольному пакту. Умные мысли всегда приходят последними.